Глава 8. Гегемон на золотых каблуках. Нужно признать, что некоторое время система работала вполне неплохо. Если до 1950 года средние темпы роста глобальной экономики составляли всего 1,8% в год, то уже с 1950 по 1973 показатель вырос до 5,3%. Об этом говорится в исследовании британского историка-экономиста Ангуса Мэдисона. По информации в базе статистических данных ООН по торговле, в 1938 году объем мирового экспорта составлял 23 миллиарда долларов. А всего за несколько лет действия Бреттон-Вудской системы объем вырос в три раза и в 1950 году достиг 61 миллиарда долларов. К 1960 году он увеличился еще в два раза. До 127 миллиардов долларов. Стабилизация курсов влияла на торговлю положительно, потому что можно было легко прогнозировать ситуацию. Все примерно представляли, сколько будет стоить тот или иной товар. Для торговли это важно. Особенно для международной. А что США? А США получили беспрецедентную свободу в достижении своих международных целей. Огромный торговый профицит позволял Америке содержать мощнейшую армию. причем за пределами страны, в виде авианосных ударных группировок, АУГ, боевая сила которых превосходила и до сих пор превосходит все флоты всех стран мира вместе взятых. Почему? Потому что доллар функционировал не только как компас, но и как барометр и как аккумулятор для мировой экономики. Экспорт товаров на гигантский внутренний рынок США стал и по сей день остается мечтой для всех развивающихся стран мира и для развитых тоже. Братенвудская система была устроена так, что страны в любой момент могли получить золото в обмен на доллары. Но делать это было не обязательно Зачем переводить свою валюту в доллар и потом в золото? Рассчитываться по контракту с уважаемым зарубежным партнером, а потом обратно? Зачем держать в Центробанке страны золото, когда можно держать доллары? Какой глупый вопрос. К чему же мы пришли? Всего через 10 лет весь мир стал и рассчитываться, и копить в долларах. Но золото все еще торговалось на открытом рынке. Чтобы система работала, США должны были удерживать цену около 35 долларов за унцию. Поначалу это было несложно. Первый раз золото скакнуло до 40 долларов только через 20 лет после Бреттон-Вудса в 1962 году, во время Карибского кризиса. Администрация Кеннеди в ответ резко снизила налоги, чтобы дать очередной пинок американскому производству и поддержать экспорт. Заметьте, насколько далеко идущие действия В СССР об экспортно-ориентированной экономике тогда особенно не задумывались. Кто-то пишет, что тот скачок цен произошел раньше, на лондонской бирже в октябре 1960-го. Тогда он был вызван опасениями об избрании президентом Джона Кеннеди. Американское казначейство предприняло ряд мер, чтобы отбить желание менять доллары на золото. Например, они надавили на немцев, что Амеры выведут свои войска из ФРГ, плюс вроде как объединили запасы золота восьми банков ФРС, чтобы удержать цену в районе 35 долларов за унцию. Вообще фигура Кеннеди, его ум, дружелюбие и даже если можно так выразиться, про вражеского президента благородство вызывает огромное количество вопросов. Возможно, если бы его не убили так быстро, он прослужил президентом менее трех лет. Мир был бы иным, гораздо лучше, чем сейчас. На похоронах был даже зампред совета министров СССР Микоян, единственный из всего соцлагеря. Немцы согласились не покупать золото в США, а вместо этого держать доллары. При этом атаки британских колоний на фунт в плане обналичить его случались несколько раз. Давление на бумажные валюты нарастало. Всем потихоньку становилось понятно, что долларов американцы печатают гораздо больше, чем у них есть золото. Окей, не всем. В 1965 году произошла та знаменитая история с кораблем. Шарль де Голль объявил, что накопил полтора миллиарда бумажных долларов, которые требуют обменять по официальному курсу 35 долларов за унцию. И это был не прикол. Француз прямо по олдскульному нагрузил корабль баксами и отправил его в США. В теории и по правилам США должны были передать Франции 1300 тонн золота. Но на такой обмен они соглашаться не захотели. Америка упорно сопротивлялась предложению генерала де Голля, но после продолжительного коломятия Франция и Германия таки вывезли целых 3 тысячи тонн золота из США. Не сразу, а за два года. Больше американцы не захотели менять желтые железяки на доллар, и в 1968 году им даже пришлось закрыть публичные лондонские торги драгметаллами. Реально позвонили туда из администрации президента и сказали, «Стоп, больше нельзя». В ответ по миру стали расцветать закрытые золотые биржи, где драгметаллы можно было купить, а главное продать, по реальной цене. Черный рынок, слыхали о таком? Ситуация начала выходить из-под контроля, но рептилоиды не спали, вы пока плохо их знаете. Ухудшающийся внешнеторговый баланс, резкий рост благосостояния американцев, растущий из-за Вьетнама, госдолг плюс эмиссия, которую только начала осваивать ФРС, привели к явной переоценке бумажного доллара. В итоге те, кто это понимал, вполне могли начать, да и начали. Покупать золото у США, продавая его на полусвободном рынке за те же самые доллары, но дороже. К 1970 году бакс был обеспечен золотом всего на 22%, а доля Америки в мировых запасах металла упала с 70% до, сюрприз, 16%. Кое-кто чувствовал, что дефицит американского бюджета уже не восполнить. Никогда. К тому же трудолюбивые немцы и японцы все еще не могли конкурировать с американскими товарами из-за адски высокого курса дойч-марки и иены. Это их дико бесило. Ведь США продавали чуть ли не половину мировых товаров, тогда как и производство и золотовалютные резервы Европы и Японии были уже на уровне. И вдруг в 1971 году президент Никсон основательно дал рынкам просраться. Событие так и называется – Никсон-шаг. Взял да и перестал менять доллары на золото. Сейчас мало кого удивляет, что США нарушают свои договоренности. А тогда это всех просто ошарашило. Люди верили в мировой капитализм, честную конкуренцию и саморегуляцию рынков. К тому же Никсон одновременно заморозил зарплаты, цены на продукты, плюс ввел дополнительные 10-процентные импортные пошлины. ВТО тогда еще не существовало. Хоть какое-то облегчение, ей-богу. Самое прикольное, что не МВФ, Ни МБРР Никсон предупреждать не стал. В итоге странам тогдашней G10 – это США, UK, Япония, Бельгия, Голландия, Швеция, Германия, Франция, Италия, Швейцария. Заметьте, никакого Китая, Индии, Бразилии и СССР. Даже Испании нет. Пришлось экстренно собираться и опять дуть в дырявую американскую дудку. Сначала золото стало стоить 38 долларов за унцию, с коридором в 2,25%. В 1973 фрс объявила об очередной девальвации на 10%. По данным New York Times, унция в этом же 1973 году стоила уже 64 доллара 90 центов. А на графике за 100 лет очень четко видно, когда Никсон вышел и сказал «Галя отмена». В ответ Япония и ЕС, тогда еще не ЕС, хором отвязали свои валюты от доллара, что и послужило началом конца Бреттон-Вудской системы. В 1976 году было заключено новое Ямайское соглашение, а в 1980 году все развитые страны перешли на плавающий курс. Основные валюты стали фиатными. Кто-то называет эту систему Бреттон-Вудс-2, но логичнее было бы называть его Американ-Херс. Новые формы монетарной взаимозависимости привели к невиданной глобализации капитала. Во время Бреттон-Вудской системы странам было нелегко изменять обменный курс. Мало того, что это был серьезный политический риск, США сделают а-та-та. Но и какие-то промышленные группы внутри страны будут в любом случае недовольны. Грубо говоря, экспортеры всегда будут за девальвацию, а импортеры и туристы всегда против. Никогда не забуду норвежских туристов в Таиланде в начале 2010-х. Они не могли понять, как футболка, массаж или татуировка может стоить в 20 раз дешевле, чем дома. Ну, в два, ну, в три, ну, в пять раз еще куда не шло. Но в двадцать? При Бреттон-Вудсе такого не было.